Геморой. Существует два вида геморроя: внутренний и внешний. Когда внутренний геморрой, который локализуется в анальном проходе, воспаляется и утолщается, в стуле может появиться кровь. Такие же симптомы и в случае возникновения внешнего геморроя, который расположен вблизи анального отверстия. Геморрой это вздутие вен, и он появляется, как правило, с возрастом, потому что стенки сосудов с годами изнашиваются. Половина населения начинает испытывать подобные неприятные симптомы, достигнув 50 лет. Кроме крови на туалетной бумаге, появляются и другие признаки геморроя: твёрдый шарик около или внутри анального отверстия. зуд, раздражение. Поддерживающие меры по предотвращению геморроя. Не стойте и не сидите слишком долго на одном месте. Двигайтесь. Если вы работаете в офисе, вставайте и походите по комнате каждые полчаса. Если вы взяли за привычку читать в туалете, тем самым способствуете возникновению геморроя. Старайтесь не напрягаться, не тужиться, чтобы не усиливать давление на стенки кишки. Ешьте больше, что бы вы подумали, правильно, больше клетчатки и пейте больше воды.